исто шестое Мать о г н и й о г и Спросить себя должен каждый, что сделал и делает он в этом о п л о щ е н и и для того, чтобы дух его мог продвинуться дальше? Ведь он может вернуться к той самой точке, от которой начал эту жизнь, не продвинувшись ни на йоту, или даже может опуститься еще ниже, и тогда начинать надо снова все сначала, п р о х о д я все положено, но уже в более трудных условиях. Каждый шаг, даже малейший, сделанный в правильном направлении, принесет с л е д с т в и е благи. Пригоршнями можно нанести целую гору. Так и в жизнях своих на земле накопить можно ценнейшие сокровища духа. Именно в каждодневности, именно в жизни обычной происходит собирание и разбазаривание огненной мощи. Ошибочно думать о н и ч т о ж е с т в е человека. Если от взгляда его п о н и к а ю т и вянут цветы, или угасает светлое радостное настроение окружающих, если ядом своим он может насытить пространство вокруг, и положительной, и отрицательной энергии или и з л у ч е н и е человека действует на все, что его окружает. Сколь же внимательным следует быть ко всему, что исходит из его сущности. с е я т е л е м добра или зла является каждый воплощенный на земле дух. И пристально посмотрев человеку в глаза, не так уж трудно сердцем п о ч у я т ь о а т ь ч м ы он л о т света.